Книга шестая. Глава первая. Надежда моя от юности моей, где ты был и куда удалился. Разве не ты сотворил меня, не ты отличил от животных и сделал разумнее небесных птиц? А я ходил во мраке по скользким стезям. Я искал тебя вне себя и не находил Бога сердца моего». И дошел до глубины морской, разуверившийся, отчаявшись в том, что можно найти истину. Ко мне приехала моя мать, сильная своим благочестием. Она последовала за мной по суше и по морю, уповая на тебя во всех опасностях. Во время бедствий на море она утешала самих моряков, которые обычно утешают путешественников, когда незнакомые с морем они приходят в смятение. Она обещала им благополучное прибытие, потому что ты обещал ей это в видении. Она нашла меня в большой опасности. Отыскать истину я отчаялся. От сообщения моего, что я уже не манихейный и не православный христианин, она не преисполнилась радости, будто от нечаянного известия. Мое жалкое положение оставляло ее спокойной в этом отношении. Она оплакивала меня, как умершего, но которого ты должен воскресить. Она представляла тебе меня, как сына вдовы, лежавшего на смертном одре, которому ты сказал «Юноша, тебе говорю, встань». И он ожил и стал говорить, и ты отдал его матери его. Поэтому сердце ее не затрепетало в бурном восторге, когда она услышала, что уже в значительной части совершилось то, о чем она ежедневно со слезами молилась тебе. Истины я еще не нашел, но от лжи уже ушел. Будучи уверена, что ты, обещавший целиком исполнить ее молитвы, довершишь остальное, она очень спокойно, с полной убежденностью ответила мне, что раньше, чем она уйдет из этой жизни, Она увидит меня истинным христианином. Она верит этому во Христе. Только это и сказала она мне. Тебе же, источник милосердия, Воссылала еще чаще слезные молитвы. Да ускоришь помощь свою и осветишь потемки мои. Еще прилежнее ходила она в церковь, И не отрываясь, слушала Амвросия У источника воды, текущей в жизнь вечную. Она любила этого человека как ангела Божия, узнав, что это он довел меня пока что до сомнений и колебаний. Она уверенно ожидала, что я оправлюсь от болезни и стану здоров, пройдя через этот промежуточный и самый опасный час, который врачи называют критическим.